Эпилог. 88 У мэра Харле Бранно не было причин для недовольства. Государственный визит не затянулся и при этом оказался необычайно продуктивным. Она сказала без обычного высокомерия, но, конечно, доверять им полностью нельзя. Взгляд ее был устремлен в иллюминатор корабли флота Академии «Один за другим»,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 Этот маневр продемонстрировал одновременно и военную мощь Академии, и ее добрую волю. Кодл сказал, «Совершенно верно. Доверять им полностью нельзя, как и никому в галактике, и в интересах Сейшелая соблюдать все пункты договора. Мы повели себя благородно». Бранна уточнила, «Многое зависит от доработки деталей. Думаю, это займет несколько месяцев».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 «Кстати, удивительно мудро вы поступили, послав вперед тревайза Вы про моего громоотвода?» «Да, честно говоря, я сама от него не ожидала такой пройти. Он с таким шумом ворвался в Сейшел и вызвал такую бурю негодования с их стороны, поверить трудно. Молодчага! И какое прекрасное подспорье для моего визита!» «Подумать только!»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 Надеюсь, у вас это проскочит, мэр, суховато отозвался Кодул. Только вот вам не кажется, что Трывайс запросто может продолжить поиски Второй Академии? Пусть ищет, пожалуй, плечами Бранно, лишь бы на терминусе этим не занимался. Чем бы дитя ни тешилось, все равно ничего не найдет существование Второй Академии такой же миф, как существование геи для сейшельцев». Она откинулась на спинку кресла.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 Не сомневайтесь, это от меня не укрылось, Кодол, улыбнулась Бранна, и их корабль скользнул в гиперпространство, вскоре вынырнул оттуда уже совсем неподалеку от терминуса.